Глава восьмая. Паук. Уже не помню, когда в последний раз видела кого-то живого. После прихода яркоглазой меня еще раз водили в ту комнату, но быстро поняли, что ничего не изменилось. Я все еще не хотела сдаваться. С тех пор меня закрыли в камере и не переносили ни еды, ни воды. Горло нещадно жгло, а губы пересохли. Била дрожь лихорадки, но я жива. Пришло осознание того, что мне осталось совсем недолго. Смогу ли я завтра проснуться? Неужели это конец? Умру вот так, ничего не добившись? Стоило ли тогда мое упрямство хоть чего-то? Нет, точно стоило. Пусть никто и никогда о нем не узнает, но я осталась верна себе. Глаза защипала. Если бы в моем теле еще осталась вода, то расплакалась бы от жалости к себе. От этого стало стыдно. Но что я могла сделать? У меня нет сил вырваться. Будь у меня хоть один реальный шанс, то все сложилось бы по-другому. Как же хотелось увидеть мир, в котором ведьмы живут свободно. Но он нереален. Наверное, пришло время сдаться и уйти. Я услышала шаги в коридоре, но даже голову не подняла. Вытащить душу все равно им не позволю. Моя лихорадка достигла пика. Возможно, мы даже до той комнаты дойти не успеем. «Надеюсь, ты еще не сошла с ума окончательно?» Услышала знакомый голос, который заставил меня встрепенуться. На меня спокойно смотрела та девочка. С которой мы ранее разговаривали. С трудом улыбнулась ей. Кто знает? Неопределенно я ответила и перевела взгляд на ведьму постарше. У нее тоже были желтые глаза и черные волосы. Они с ведьмочкой очень похожи. Эта женщина тоже ведьма? Скорее всего, да. Но как они сюда смогли прийти вдвоем? Я встретилась со старшей взглядом. Она тут же отвела глаза в сторону будто не хотела на меня смотреть. У нас мало времени, привлекла к себе внимание ведьмочка. Ты можешь порвать цепи и подвинуться к решетке. Зачем? С любопытством спросила я. Я дам вам имена. Тогда приступы прекратятся. Тихо ответила ведьма. Ненадолго задумалась, а затем кивнула. Дайте имя сначала ей кивнула в сторону ведьмочки. «Нет, твоя лихорадка... Мне казалось, у нас мало времени». Упрямо и нагло прервала ее. Она нахмурилась, но повернулась лицом к женщине. Старшая ведьма закрыла глаза и положила руку в центр своей груди. Появился слабый желтый свет. Она начала отдалять руку, будто вытаскивая что-то. Через секунду у нее в руках появилась «Книга с серым рисунком. Это гримуар», — пояснила она, будто это что-то объясняло. Ведьма открыла его. По помещению прошелся звук шуршания страниц. Он даже немного успокаивал. Она положила руку внутрь гримуара и сосредоточилась. Около ведьмочки вспыхнул огонек. Чуть правее из складки на стене выбился камень. Потом я почувствовала легкое дуновение ветра слева от нее, а сзади начала капать вода. Стихии образовали круг, а женщина завершила его своей магией. То, что потеряно, пусть будет найдено. Пространство в комнате задрожало. Я открываю поток и вплетаю новую судьбу. Голос у женщины стал совсем нереальным. Он будто отражался миллионы раз от стен и возвращался с такой же силой обратно. Глаза ведьмочки были широко открыты. На полу что-то заструилось. Присмотревшись, поняла, что это змеи. Я видела их только однажды в той комнате, и наше знакомство было неудачным. Их появление отвлекло, что позволило сосредоточиться на своей проблеме. Мне все еще нужно было избавиться от цепей. Сжала руки в кулаки до боли. Но магия никак не хотела подчиняться. Усилила хватку. По рукам застроилась кровь. Появилось знакомое покалывание, и я направила его на цепи. Действовало слабо, но я почувствовала, как цепи потихоньку плавятся. «Отныне имя твое?» «Медуза». Прорезал пространство голос женщины. Она дотронулась до лба ведьмочки, и все резко пропало. Медуза ошарашенно осматривалась вокруг. Потом она посмотрела на свои руки, словно искала что-то. Мне хотелось понаблюдать еще, но в этот момент одна цепь спала, и я чуть не упала вперед. Резкое движение в скованной левой руке отдалось болью, и цепь на ней тоже порвалась. Оставив ожог. Одним шрамом больше, одним меньше роли не играла. Я подползла вплотную к решетке. Ведьма посмотрела мне в глаза и приготовилась снова начать ритуал. Вокруг образовался такой же круг из стихий. Моя магия откликнулась на него настоящим пожаром, только в этот раз он не обжигал, а скорее обволакивал. Он подчинялся мне и моей воле. То, что потеряно, пусть будет найдено. Голос женщины проник в меня, заставив дрожать. Я открываю поток и вплетаю новую судьбу. Меня обдало жаром такой силы, что пришлось зажмуриться. Именно в тот момент все изменилось. Магия была повсюду, и я ее чувствовала. Пламя свечи в далеком коридоре, тепло от тел двух ведьм рядом и жар от моего внутреннего огня. Они различались, но в то же время были едины. Я — часть целого, а целая — часть меня. Этого не разорвать и не стереть. Так было правильно. Пол под ногами пришел в движение, и маленькие черные создания на тонких лапках окружили меня. Я смотрела на мир их глазами, а они моими. Мы были так же едины друг с другом, как и магия с окружающим миром. «Впервые в жизни мне стало так легко и хорошо». «Какого дьявола здесь происходит?» Мужской голос заставил нас всех вздрогнуть. В коридоре стоял один из надзирателей и ошарашенно наблюдал за нами. Первой очнулась ведьма. «Отныне имя твое...» Быстро начала произносить она, а надзиратель вздрогнул ее голоса. Он подлетел к ней и схватил за волосы, оттащив от решетки. «Совсем страх потеряла!» Рявкнул мужчина и приложил ее головой об стену. Из носа у ведьмы тут же пошла кровь. Надзиратель вытащил из-за пояса нож. Она попыталась вырваться, но он оказался быстрее. Надзиратель воткнул ей нож в живот. Она издала тихий вздох и упала на пол. Он повернулся лицом к бледной и оцепеневшей Медузе. Надзиратель с перекошенным от гнева лицом попытался сократить между ними расстояние. Но ведьма неожиданно схватила его за ногу. «Окончательно сдохнуть захотела? Что ж, исполню эту волю!» Разнес он и снова занес нож над головой. «Стой!» Отчаянно крикнула Медуза, и он... «Остановился?» Надзиратель буквально замер, дрожа всем телом. На лбу медузы выступили капли пота от сосредоточенности. Она его контролировала? Как? Ведьма отпустила надзирателя и тяжело привалилась спиной к решетке. Дышалась ей с трудом. Левой рукой она пыталась прикрыть рану, но крови с каждой секундой становилось все больше. Она вытянула вперед правую руку, и дотронулась кровавыми пальцами до моего лба. «Арахна!» — выдавила она из себя и потеряла сознание. Мир вокруг приобрел четкость. Магия переполняла меня и пространство. Внутри разливалось приятное тепло. Положила руку на грудь. Пальцы неожиданно нащупали не кожу, а что-то твердое и холодное. Легким движением руки я достала гримуар. Он был ярким и похожим на огонь. Повторив движение ведьмы, открыла книгу, но она оказалась совершенно пустой. Что это значит? Надзиратель начал содрогаться всем телом. Что бы медуза ни делала, все тщетно. Она начала терять контроль над происходящим. Я положила руку внутрь гримуара. События начали происходить стремительно. Мужчина вырвался и сделал шаг к медузе. Она попятилась. Вокруг меня начали появляться искры, и тут я увидела огонь внутри себя. Он был не таким большим, как казалось ранее. Вспомнила свою лихорадку и попробовала усилить настолько, чтобы сжечь всю дотла. Магия отозвалась мгновенно. Она вспыхнула в воздухе, прошла через меня и снесла решетку, впечатав надзирателя в стену. Мужчина истошно заорал, но времени у него было мало. Огонь пожирал его так, как до этого меня, но теперь пламя стало ненасытным. Кожа на лице надзирателя начала обугливаться. Неприятный запах жареного заполнил помещение, а через пару секунд надзиратель упал замерт. Я вышла из своей камеры, подошла к ведьме. К сожалению, ее тепло угасало. Я поднесла руку к ее лицу и осторожно закрыла остекленевшие глаза. Она уже не дышала. Медуза приблизилась к нам и окинула ее печальным взглядом. «Что дальше?» Спросила я у нее. «Не знаю. Мой план закончился примерно на этом моменте. Но думаю, что нам стоит выбраться отсюда как можно скорее», ответила она. «Я ненадолго задумалась». «Не хочу», произнесла в итоге. Медуза опешила. Кажется, у нее даже все слова исчезли. «Нельзя оставлять здесь других», — категорично заявила я. Медуза нахмурилась. «Арахна!» «Хана!» — резко прервала ее. «Арахна!» — звучит слишком длинно. «Кстати, можно звать тебя Мэдди?» «Не переводи тему», — раздраженно произнесла Мэдди. «Ты считаешь...» что у нас есть возможность реализовать твой план. Это не план, скорее просто желание. Я пожала плечами. Однако теперь я собираюсь сделать только то, что хочу. Ты со мной?» Я протянула ей руку и широко улыбнулась. Мэйди напряженно вздохнула, но взяла мою руку в свою. «Этого вполне достаточно для ответа».